Этот не знает. Тюрин, выпускник той школы, где учился Ленька, сидел дома и чертил хитрый курсовой чертеж. Он услыхал протяжный звонок и пошел открывать дверь. «Кто там?» «С мозгаза. Он открыл дверь, впуская Костенко и сказал, «Только извините, я в трусах». «В трусах не в бюзгальтере, ответил Костенко. «Переживу». Тюрин засмеялся. «Веселый Мосгаз, заходите». «Я тягу проверить», — сказал Костенко. «Тянет хорошо». — Порядок есть порядок. Тюрин притащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и вернулся к своей чертежной доске. — Вы подержали меня, а то загремлю, — попросил Костенко. — Вы долго будете тягу смотреть? — Тягу не смотрят, ее чувствовать надо. — Тяга, она, как говорится, и есть тяга. Костенко взобрался на лестницу, продолжая ворчать. — Сейчас в 249-й был, так лесенку попросил, а хозяйка меня обругала. — Людмила Аркадьна А бог ее знает, фифочка. Женщина с характером, кого угодно доведет. Это уж я не знаю. А меня она довела, а сама стоит и плачет. Из-за ленки. Это кто, Хахаль? Сын. Женился. И из дому сбежал. Куда? Я думаю, куда-нибудь в Сибирь подался. А почему в Сибирь? Я там в экспедиции был, с ума сойти как здорово. Ему кое-что рассказал, так он мне потом говорит, сбегу к чертовой матери. «В той комнате у вас стена капитальная? В столовой? Да. Там, где дверь закрыта. Не знаю, вы сами посмотрите». Костенко зашел во вторую комнату, постучал по стене, быстро огляделся, увидел большой стол, маленькую горку для посуды и несколько стульев. Леньки там быть не могло. Он вышел в коридор. «Придется еще прийти к вам», — сказал Костенко. «Только пораньше приходите, а то я в институте, мамаш на фабрике, дом пустой». «Ясно». Мне к этой дамочке снова надо идти, а душу выворотит. Дождусь, пока ее парень вернется. Ленька? Он не вернется. Неужто мать не жалко? Нет, жалко, конечно. Родители как-никак. Если он письмо вам черкнет, сказали бы матери-то. Думайте. Точно. Переживает, лицо как свекло стало. А что вы, друг ему? Друг не друг, а товарищ. Ну, пока. Всего хорошего. Так наши еще раз зайдут. Хорошо, только утречком. Ясно. До свидания. Счастливо.